Глава 7. Темой беседы был проект Тунипа. Говорить с губернатором так же бесполезно, как черпать воду растопыренными пальцами, заявил Ларри Хэмфри в своей лаконечной бостонской манере. Когда выдернешь руку с водой, ничего не произойдет, Она останется точно такой же, какой и была. Разве что рука станет влажной, заметил Рэй Паулсон. липкой, поправил президент. Я предупреждала вас, вступила Тереза ван Ванбюрен. Я предупреждала вас сразу после блэкаута два месяца назад, что у людей короткая память. Они, в том числе и политики, забудут о нехватке энергии, о том, почему это произошло. У губернатора с памятью всё в порядке, возразил ей Оскар Брайн. Главный риск был вместе с Риком Хемфри на недавней сессии законодательного собрания штата, где обсуждались проекты новых электростанций, в том числе и Тунипа. У него только одна проблема. Он хочет быть президентом Америки. Он так сильно этого хочет, что может попытаться. Кто знает, может быть, он станет хорошим президентом, сказал Ним Голдман. Потом Может быть, согласился Брайан. Пока же у Калифорнии нет настоящего руководителя. Нам навязали лидера, у которого нет своей точки зрения и который ничего не решает, особенно если это может оскорбить хотя бы одного избирателя. Немного преувеличено, но в этом суть проблемы, подытожил Эрик Хемфри. Более того, добавил Убран, дымя сигарой, То же самое можно сказать и любом общественном деятелю из Сокраменто. У них на то схожие причины. В Питером они расположились в кабинете президента в главном управлении компании Golden State Power and Light. Меньше чем через две недели начнутся заседания, посвященные проекту мощной угольной электростанции в Тунипе. Проект был жизненно необходим Калифорнии. с этим неофициально согласились губернатор, его помощники и высокопоставленные законодатели. Но по политическим причинам ни один из них не высказался в поддержку плана Тунипы. Электрокомпании, несмотря на сильное противодействие, придется самой пробивать себе дорогу. Губернатор также отказал компании ГСПЛ в просьбе о том, чтобы несколько регулирующих агентств, участвующих в процессе лицензирования, проводили слушание совместно из за срочности дела. Вместо этого будут выполняться все обычные процедуры. Это означало, что придется вновь и вновь до изнеможения подавать дело на рассмотрение и повторять свои аргументы перед четырьмя государственными комиссиями, каждая из которых озабочена разными аспектами, поти нередко пересекающимся. Тразвон Бюрен спросила, "Есть ли вероятность, что губернатор или еще кто-нибудь передумает?" "Только если тешельмы почуют личную выгоду", проворчал Рай Паульсен. «Этого не случится". В последнее время Паульсен все больше ожесточался из-за изматывающих задержек с одобрением проекта, поскольку он отвечал за энергоснабжение, Именно ему придется урезать подачу электроэнергии, когда не останется другого выхода. Рэй прав", подтвердил Убрайн. "Все мы помним, как банда из Сокраменто заставила нас расхлебывать кашу с атомной электростанции, когда они неофициально признали необходимость подобных электростанций, но не посмели заявить об этом во всеуслышании". "Ладно", отрезал Рик Хэмфри. Нравится нам такое отношение или нет? Повторяется старая история. Теперь насчет заседания по Тунипе. У меня есть кое-какие мысли на этот счет. Я хочу, чтобы наше собственное участие в этих заседаниях прошло по высшему разряду. Мы должны изложить ситуацию, опираясь на факты, логично, спокойно и с достоинством. Во время перекрестного допроса наши представители должны давать одинаковые ответы. «Вежливо и терпеливо. Оппозиция попытается спровоцировать нас. Такова их тактика. Мы не должны поддаваться провокации, и я хочу, чтобы всем нашим людям были даны соответствующие инструкции. Будет сделано, сказал Оскар Брайен. Рэй Паульсен хмуро посмотрел на ним. "Запомните, это касается в первую очередь вас", ним поморщился. Я уже упражняюсь в сдержанности, Вот прямо сейчас. Ни один из них не забыл стычку на встрече руководителей, когда Ним и Ванбюрен выступали за открытое обсуждение проблем предприятия, а Паульсены и большинство руководителей придерживались противоположной точки зрения. Если судить по инструкциям, которые дал президент, победа по-прежнему осталась за умеренной линией. Ты всё ещё уверен, Оскар, что мне надо лично присутствовать на этих заседаниях? спросил Эрик Хемфри. У Брайан кивнул. Абсолютно. Было совершенно очевидно, что за вопросом Хэмфри скрывалось желание избежать внимания публики. За последнее время на предприятиях устроили ещё два взрыва, и хотя ни один из них не причинил серьёзного ущерба, Они напоминали об опасности, которая угрожает электростанциям и их персонал. Только вчера позвонили на радиостанции неизвестный, угрожал, что скоро и другим руководителям Golden State подлецов Филиза Блюдов придётся ответить за все их бесчинства. У Брайан добавил: "Я обещаю Рик, что долго вам там сидеть не придется, но вы необходимы нам для протокола". Президент вздохнул. Очень хорошо. Ним криво усмехнулся. Как всегда, ему досталась самая неблагодарная работа. На предстоящих заседаниях он должен будет выступать как главный свидетель, и в то время, как остальные представители компании будут давать показания по техническим вопросам, Ним в целом обрисует проект Тунипа. Оскар Брайн станет руководить свидетелями во время допроса. Ним и Убрайн уже несколько раз репетировали свои роли при участии Рэ Паульсона. Во время работы с Убрайном Паульсону и Ним удавалось подавлять неприязнь, которую они обычно испытывали друг к другу, и иногда они переходили чуть не на дружеский тон. Воспользовавшись этим, Ним как-то заговорил с Паульсоном о подержанном фургончике для Кэрен Слоун, поскольку отдел транспорта подчинялся отделу энергоснабжения. К удивлению Нима Паульсен заинтересовался делом и помог ему. Всего через 48 часов он нашел подходящий фургон, который можно было продать после небольшого ремонта. Более того, Рэй Паульсен лично указал, как его переделать, чтобы легче было загружать инвалидную коляску и фиксировать ее. Карен позвонила Ниму и сказала, что к ней приходил механик фирмы ГСПЛ, чтобы измерить ее коляску. и проверьте электрические узлы. Одно из самых счастливых событий моей жизни, сказала ему Карен по телефону. Произошло, когда ты увидел красный кружок на карте и пришел сюда. Кстати, когда ты опять придешь, дорогой немрот. Надеюсь, что скоро. Он пообещал ей это. Потом позвонил Лютру и Генриете, которые были в восторге от фургона, и теперь оформляли суду в банке, чтобы покрыть большую часть его стоимости. Голос Оскара Убрайна вернул ним реальности. Я полагаю, вы понимаете, сколько времени займет весь процесс по тунипе. Паульсен мрачно сказал: «Чертовски долго". Ван Бюрен поинтересовалась: "И сколько это, Оскар?" по твоей оценке в лучшем случае. Если допустить, что мы добьемся успеха на всех слушаниях и учесть неизбежность судебных проволочек, которым несомненно прибегнут наши оппоненты, я думаю, процесс займет 6-7 лет. Главный юрисконсульт перелистал бумаги. Вам также может быть интересно, во что это обойдется». Мой отдел считает, что наши затраты только на получение лицензии на строительство, независимо от того, выиграем мы или проиграем, составят 5,5 миллионов долларов. Экологическая экспертиза будет стоить еще несколько миллионов, и мы не сможем начать строительство до получения лицензии. Тес, постарайся, чтобы это стало известно как можно большему числу людей, сказал Рик Хэмфри вице-президенту компании. Постараюсь, сказала Ванбюран. Хотя и не гарантирую, что это будет интересно кому-либо, кроме нас. Они заинтересуются, когда у них вырубит свет, отрезал Хэмфри. Хорошо. Насколько мы продвинулись, если продвинулись, по другим нашим предложениям? Гидроаккумулирующая электростанция Devil's Gate и геотермальная Финкасли». Вы правильно сказали. Если Заметил Убрайн. Он сообщил, что были предприняты лишь первые попытки прорваться сквозь бюрократические джунгли. Еще множество попыток только предстоит. Тем временем стремительно ширилась оппозиция проектов Дэвида Гейта и Фин Касл. Ним слошало что-то и чувствовал, что им овладевает приступ гнева. Система невыносимо громоздкая и неэффективная, а у энергокомпании не хватает мужества решительно выступить против неё. Ним не сомневался, что проблемы на слушаниях по Тунипе ему обеспечены. Проблема несдержанности, сложности с сохранением спокойствия и попросту нежелания выбирать выражения, чтобы назвать наконец вещи прямо и своими именами.